Глава сорок вторая Мы сидели в столовой, причем я и бабушка ютились на одном конце стола. Напротив нас расположился гость, а остальные домочадцы расселись по сторонам. В наполненном ароматом травяного чая в воздухе витало густое напряжение. Даже малышка Леора молчала, испуганно поглядывая на мужчину. Судя по выпрямленной спине и легкому нервному тику левого глаза, тому хотелось бы оказаться где угодно, хоть в аду, лишь бы не сидеть в эту минуту за нашим столом. Ведь еще не так давно этот человек не явился в храм, где его ждала отчаявшаяся невеста. Да, это был тот самый Даниэль, за которого должна была выйти Ханна, точнее, барон Мессер. Единственный наследник древнего, но весьма небогатого рода. Возможно, с помощью брака молодой человек пытался поправить финансовое положение семьи. А может, между ними действительно были чувства? Скорее всего, искренне влюблена была только бедняжка Ханна. С сожалением, вздохнула я. Мой вздох произвел впечатление спуска крючка пистолета. Все дружно вздрогнули и гневно уставились на Даниэля. Тот сжался, будто ожидал, что его сейчас действительно поколотят, и пролепетал. — Прошу прощения за вторжение, я не знал, что вы теперь живете в этом доме. — Трудно поверить такому заявлению, милорд, — сухо проговорила Элиза. — Столица лишь глухой или слепой не знает, кто теперь живет в доме старого колдуна. Я, конечно, прекрасно слышу и вижу. Уже справившись со смущением, заметил Даниэль. но действительно не был осведомлен об этом срочные дела требовали чтобы я на время покинул столицу вернулся лишь вчера поздно вечером а сегодня уже получил первое задание заулыбался так открыто и по мальчишески очаровательно что сразу захотелось поверить ему отдать кошелек открыть сердце и дверь в спальни заодно есть такой тип людей которым так и хочется верить и даниэль был из таких Вот только он уже раз предал эту семью, и теперь на убойную харизму клюнула лишь одна дама. Леора в силу юного возраста не знала, насколько опасны мужчины, обладающие особым шармом, и улыбалась барону вполне искренне. Остальные же хмурились, будто ожидали от господина Мессера чего-то совсем другого. Неужели думают, будто этот позер станет извиняться за то, что бросил Ханну у алтаря, и трусливо сбежал из столицы, изумилась я своей догадке. Судя по вытянувшимся лицам и недоуменным переглядываниям, да, женщины наивно рассчитывали на это. Пора было заканчивать с фарсом, выпив залпом травяной чай. Я поднялась из-за стола и кивнула барону. «Следуйте за мной, милорд. Я покажу, где расположены трубы». «Ханна!» — возмутилась Элиза, но я и ухом не повела. Этот человек – беспардонный наглец. Даже в городских нищих чести больше, и ожидать извинений все равно, что унижаться. Если честно, эти извинения и настоящие ханни были не нужны. Она искренне любила этого прохвоста, а того сдуло при первом же ветре судьбы. Я считала, что девчонке повезло, ведь замужем она могла хлебнуть горя. Но эта глупышка вместо того, чтобы поблагодарить небеса за то, что вовремя показали истинный характер жениха, решила выпить яд. «Ай!» — воскликнул барон и прижал ладонь к виску. «Осторожно, не ударьтесь!» — спускаясь в подвал, ехидно прокомментировала я. «Здесь потолок неровный». «Могла бы и раньше предупредить», — процедил мужчина. Я остановилась и, развернувшись, посмотрела на барона с той же вежливой улыбкой. Сделала шаг, сокращая между нами расстояние, и Даниэль, понимающий, ухмыльнулся. Потянулся ко мне, явно собираясь обнять, а я молча двинула носком туфельки по его щиколотке. Взвыв барон, подпрыгнул и снова ударился головой. Присев, потер ногу и затылок, а на меня глянул из-под лобья, как на исчадие ада. «Ты что делаешь?» «Предупреждаю», — спокойно ответила я и наклонилась, понижая голос. «Если попытаешься якобы перепутать реактивы, то сделаю так, что тебе нечего будет растопыривать, птица хохлатая». Ч -ч «Чего?» — начал заикаться Даниэль. «Чего глаза выголел?» Зло прошипела я и погрозила пальцем. «Только попробуй схалтурить на проверке труп». «Ощипаю так, что панки в другом мире будут вздрагивать, когда ты им приснишься, ясно?» Судя по перекосившемуся лицу, донести основную мысль мне все же удалось. Вскочив на ноги, барон весьма усердно кинулся исполнять свою работу. Дрожащими руками проверил каждую из труб по два раза, показывая мне палочки и пластинки. «Уровень концентрации в воде минимальный, очень хорошая пропитка». «Не сомневайся!» — выгнула бровь, и Даниэль торопливо исправился. «Не сомневайтесь, госпожа Тернер! Во времена, когда хозяин этого дома еще был жив, пропитывающее зелье делали на совесть. Это после придумали, как заменить некоторые дорогостоящие ингредиенты. Я следила за мужчиной, внимательно запоминая все, а временами и записывая то, что он делал, но услышав, Произменение в рецептуре зелья насторожилось. И к чему это приводило? Со временем пропитка теряла свои свойства. Барон широко улыбнулся, но я покачала головой, и он снизил градус харизмы. Нет, свинец она сдерживала очень хорошо, но в отличие от первой рецептуры, меняла свои свойства под действиями магической спайки. Это обнаружилось случайно, когда я уже не слушала. Невидяще глядя перед собой, думала лишь о том, что если бы кто-то прошелся магическим артефактом по всем трубам в доме Шьеллы, то это как раз и могло привести к трагедии.